Бабочки. Виола лежала на такте, с книгой в руках, закутавшись в теплое верблюжье одеяло. Глаза виолы, однако, глядели поверх страниц, а мысли беспорядочно порхали в необъятном пространстве воображения, как бабочки-однодневки над пестрым цветочным ковром. Бабочки играли свои обыденные эпизодические роли. каждая из которых в отдельности могла бы показаться нелепой и несущественной, но необъяснимым образом эти созданные бабочками лоскутки из смеси небесной синьки, полевых обветренных цветов и колючего чертополоха складывались в суровое полотнище недавней драмы. И Виола делала то, что делает большинство людей, внезапно переместившихся, из налаженной и надежной в своем развитии сердцевины любовного романа в его абсолютно несвоевременную кульминацию. Они пытаются вернуться на страницы минувших событий, перекраивая их на новый манер, превращаясь в режиссера и актера одновременно, суфлируя себе и своему визави и меняя декорации, детали, а ты целую сцену, как бы прогоняя на плантах все эпизоды новой хореографии. Ирена заглянула в комнату. — Ты не спишь, киска? Слушай, ты сейчас умрешь. Так что звонил ты, не поверишь, Ленард Варшавский. Из первых слов я чуть не упал. Он заявляет, что я знаю, Виола у вас, я должен немедленно ее увидеть. Ты ему, надеюсь, сказала, что я не здесь, ни слова не сказала. Он просто видит насквозь, но ну, у меня голова кругом пошла. Я, говорит, еду к вам, мне нужна Виола, ну, ты, надеюсь. Короче, он будет здесь через пятнадцать минут. Виола быстро вскочила на ноги. — Иренка, но да ведь кроме тебя никто не знает, что я здесь, девочка моя. Он же ясновидец, я пыталась соврать, он меня тут же пристыдил. — С ума сойти, — прошептал Виола. — Он действительно здесь будет через пятнадцать минут, у него же нет машины, его подвезет какой-то субъект. Он у Левитадзе подрабатывает массажистом, бывший автогонщик, и немного сумасшедший. Я бы с ним рядом в машину не села, так он гоняет. — Господи, а я в таком виде! — Виола глянула в зеркало. — Ерунда! Сполосни лицо, подрумянись щеток, С тебя довольно, ты же у нас круглый год светёшь. — Ах, Иренка! Ты ему проболтала, что я здесь, да? Клянусь! начала говорить Ирена, кладя руку на грудь. Но Виола уже выскочила из комнаты в ванную, прижимая ладони к щекам, слегка разглаживая морщинки под глазами и чувствуя при этом странное щекочущее волнение вот перед выходом на сцену, где ей, как ни незаречной, предстоит дебют, который принесет ей успех или неудачу, дебют, от которого зависит все ее будущее. Метаморфозы Варшавский прошел по присыпанной гравиям дорожке к дуплексу Ирены и нажал на кнопку звонка. Звонок сыграл за фугу. Пока вздыхала и опадала звуковая волна, он равнодушно огляделся. Приземистая пальма, опоясная шишковидным наростом, выглядывала из соседнего забора, фамильярно приветствуя гостя растопыренными листьями. Справа от крыльца журчал миниатюрный фонтанчик, увенчанный ангелом с надломанным крылом. Взгляд, брошенный варшавским в сторону тусклого Лос-Анджелесского неба, тоже не отметил ничего интересного. Среди двух-трех неярких звездочек абсолютно не просматривался Меркурий, любимая планета ясновидцев магов. И только луна, скрытая за вершинами гор, подсвечивала небосклон за иптвоёлом. Между тем, за стеной дома в этот момент происходило нечто не вполне обычное. хозяйка дома услышав звонок, бросилась к двери но по дороге остановилась и мельком посмотрела в зеркало в глазах у нее прогали бесениата а юбка краем которой она прикоснулась к ковальному столику перед зеркалом издала сухой похожий на шипение треск статического разряда рена вскрикнула и поправляя прическу понесла с прихожей полнейшая метаморфоза произошла с сашкой Взяв на себя руководящую должность мажор дома, он непременно встречал гостей, достойно сидя на ковре посреди комнаты, и разглядывал каждого входящего в упор, словно проверяя на вшивость. Даже грузчики, люди грубые, занося вещи в дом по обыкновению, задом, тем не менее умудрялись учтиво обходить Сашку стороной. Этих, а также пахнущих трубами водопроводчиков и прочей мастеровой люд. Сашка провожал презрительным полуповоротом головы. Амплуа всеобщего любимца полностью лишило его иммунитета перед таким малоизученным явлением, как дьявольщина в облике господина, приятной наружности, безкоризно, сопряженными чакрами и просверливающим стены третьим глазом. Услышав звонок и мгновенно учуяв опасность, исходившую от пришельца, Сашка со всех ног бросился в самый дальний угол комнаты. Где стояла кушетка с гнутыми ножками и свисающей бахромой шелкового покрывала, там он и затаился, в самой глубине, превратившись в серый, неодушевленный предмет. Виола в этот момент сидела на краешке кровати и читала дары волхвов. Перед приходом Варшавского ей захотелось отвлечься от мыслей о предстоящем разговоре, и, открыв наугад Томико Генри, она с неожиданной легкостью растворилась в вненовых огнях большого яблока ощутила его покалывающие хвойные запахи и сумеречную палитру мокрых мостовых подкрашенных хрупкими мазками мандариновых корочек и пастозным бурлеском пуцовых листьев пути забыв обо всем она сама окунулась в это чуть слащавое от блеска витрин моря сочельника в волнах которого Кружились судьбы двух молодых людей, которых пожертвовать очень многим, но любой ценой раздобыть друг до друга рождественские подарки. И читая о том, как героиня рассказа решила острить свои прекрасные волосы, чтобы продать их на несколько вырученных долларов, купить цепочку к часам любимого мужа, она вдруг почувствовала, как в носу защекотала, и на глазах выступили слезы. «Я превращаюсь в какую-то сентиментальную дуру», — подумал Виола. В этот момент Варшавский постучал в дверь. Табу! «Вы поступили совершенно неразумно, — по-детски произнес он, выслушав несколько сбивчивый рассказ Виолы, состоящий из недомолвок, повторов и не по-женски расточительных пауз, в которых плавала сумятица переполнявших ее чувств. «Я ваш друг...» Если что-либо случается, я тот самый человек, которому можно довериться. О том, что вы потеряли работу, я почему-то узнаю от Раны. А ваша размолка с Юлианом? Я догадываюсь, что подноготное этого дела слишком щекотливо, чтобы делиться со мной подробностями. Я это понимаю. Ни на чем не настаиваю. Но насколько помню, вел я себя самым подобающим образом. Если у Юлиана взыграла ревность... то ему, как психотерапевту, лучше самому разобраться в ее мотивах и немножечко поработать над самим собой. Он замолчал и вопросительно взглянул на Виолу. — Ну, что же вы прячете глаза? Виолу с удивлением посмотрел на Варшавского. — Леон, разве не вы были тем человеком, который мгновением руки снял мою мигрень, не рассказывал удивительные вещи о мире и даже пообещал перемены в моей судьбе? — Вы, я помню, говорили о... Как бы произнести это слово и не сглазить? или Я уже сглазила, чего-то захотела большего, чем положено. Зато вы это слово повторяли не раз и не два, вы просто сделали из него алые паруса, как принц для своей соль. Это слово, можно я его скажу в скобках? Открыло скобку. Счастье закрыло скобку. Как за школьной партой. Что-то вроде алгебраической формулы. Главное — не вывести опасное слово за скобки, а то его сразу унесет ветер в неизвестном направлении. Вы ведь просто посмеялись надо мною. Итак? — Ничего подобного. У Варшавского неожиданно постражало лицо. — Вас проверяют, понимаете? Обещая счастливые перемены в вашей жизни, я был лишь проводником. Я получил этот месседж для вас, не для себя. Вас направляют высшие силы, но и они же вас испытывают. А зачем меня испытывать? Меня что, готовят в разведчицы или в космонавтки? Может быть, я совершил непростительный проступок? Очень грешила, украла, навредила ближнему, и как мне быть теперь? Вы же ясновидец, ответьте мне. она бросила на него порывистый взгляд, и глаза у нее опять стали чуть влажными, но от того, что она... Не хотелось, чтобы Варшавский это заметил. и сделала усилие, сжав, тут же приоткрыв губы, ее лицо в эту минуту обрело особую волнующую красоту. Неожиданный румянец на щеках вспыхнул с какой-то новой силой, словно это резкий зимний ветер вручил ей, только что ей одной предназначенный дар волхвов. Варшавский слегка откинулся в кресле, и в глазах его появилась знакомая Виоле растерянности. Впрочем, неожиданный ретрит продолжался буквально несколько секунд, после чего он порывисто вскочил, драматически сложил и потер руки, затем быстро осмотрелся, и нозы его затрепетали, видимо, впитывая сложные флюиды и Ирениной спальни, в которых густо переплелись ароматы изысканных духов. кремов, лосьонов и лаков для ногтей с полусонным томительным ароматом ухоженного женского организма. На секунду, бросив тревожный взгляд наверх, Варшавский кивнул, получив ответ на мучивший его вопрос, и продолжал. — Знаете, Виола, некоторые люди наивно полагают, что ясновидец предугадывает будущее. — Это не так. У ясновидца есть особое чутье... Чутье зверя, который чувствует запах беды еще до ее зарождения. До того, как искра зажгла сухой пучок травы на обочине дороги, зверь ощущает приближение огня. В нем нарастает необъяснимая тревога, и он бежит, прячется, ищет защиту от необъяснимого. С людьми, в принципе, происходит то же самое. И мы иногда получаем эти неясные толчки из будущего, но редкому... удается окрасить неясные и даже непонятные ощущения в цвет и придать им форму. Нострадамусу такое удавалось, но и он как будто видел события, которые уже свершились, а не события, которые свершатся в данной точке пространства через сколько-то лет. Я понимаю, это звучит странно, ведь время необратимо, и стрела его направлена только в будущее». Но существуют непостижимые пути попадания наших ощущений на кончик этой стрелы и передачи увиденного назад в место, откуда стрела была запущена. Но смог мог увидеть будущее, но не мог влиять на него, как делают герои фантастических романов. Не пытайтесь задавать вопросы будущему, или, что еще хуже, пользоваться услугами гадалок. Будущее обведет вас вокруг пальца, Даже если вам удастся на миг оказаться на кончике стрелы, знаете, стрела — это, скорее всего, принадлежит чужой судьбе, и вы можете, не ведая этого, прилепиться к чужой планете, взяв на себя чужую роль. Я хочу сказать, мы ведь находимся в рамках человеческого понимания и ощущения, времени, и лучше не пытаться эти рамки раздвинуть, хотя иногда, я думаю, если я мог поменять что-то, вернуться назад, сместить свое время, вы... Я смотрю на вас. Что-то изменилось в его голосе, и Вила почувствовала, будто ее обдала жаром. Господи, я вся горю, подумала она и опустила глаза. Боль, которая точит меня уже много лет, вдруг исчезла, отпустила меня. Вы заполнили провалы времени, словно перекинули мостик через пропасть, и мне надо сделать только шаг, один шаг. Велла подняла голову. и с виноватой улыбкой посмотрела на него. Губы ее опять приоткрылись, словно искали слова для своей защиты, и она только сказала одно слово «Леон», за которым складывалось мучительное, беспомощное «не надо». Но он сам, будто спохватившись, и чувствуя, что она собирается его остановить, громко перебил себя. «Все, простите меня, я нарушил свою ртабу». Я не хочу терять Юлиана, и вас, и дружбу вашу. У меня не совсем обычный эмоциональный срыв. Я немного загнал себя. Надо опять перевести стрелки на час назад. Не смотрите на меня с удивлением. Я эту фразу часто мысленно повторяю, когда хочу исправить какую-то ошибку. Хочу обмануть время, но обманываю только себя». А про часы я вспомнил в связи с тем, что на судне, которое находится в открытом океане, даже при пересечении часовых поясов, время не меняется. И только если судно прибывает в порт, стрелки часов переводят, понимаете. Он сделал паузу и, усевшись в кресло, прикрыл на несколько секунд веки. «Я думаю, что с точки зрения Бога время вообще категории неподвижна». Это планеты, и все живое на них кружится вокруг времени, как мотыльки вокруг яркого фонаря. Эту неделимость времени хорошо ощущали провидцы и философы древности. Они понимали, что время — это одновременно, и настоящее, и прошлое, и будущее. Я когда-то неподвижностью времени прочитал у Чадаева. Он представлял себе мир, в котором существует как бы два времени. То, которое меняется, течет, физическое время. и неподвижное, принадлежащее Абсолюту. И сквозь него, как сквозь некий спиральный туннель, проходит наша жизнь, и мы сами. Не торопите события, не пытайтесь угадать завтрашний день, потому что он же произошел, он же день вчерашний, и в нем я вижу ваше лицо и читаю ответ на ваш вопрос. «Что же мне делать?» — Во-первых, помириться с Юлианом, — сказал Варшавский, неожиданно улыбаясь. — Он зол на меня, на вас, он очень упрямый, и я боюсь. Вы можете полностью проигнорировать мои слова. Но, знаете, не пройдет и дня, как он сам вам позвонит и протянет ветку мира. — Что же касается вашей работы? — Это особая тема. К сожалению, мои голоса там, наверхах пока ничего обнадеживающего мне не сообщили. Но у меня возникла одна интересная мысль. Я хочу предложить Юлиану необычный деловой союз. Не знаю, говорил ли он вам, что я обнаружил сильнейшее энергетическое поле, буквально пронизывающего рабочий кабинет. Это редчайший феномен. Один случай на миллион. Неужели он вам ничего не рассказывал? — Да, да, он говорил, — смутилась Юла. — Но он не успел рассказать подробности, что-то помешало... А потом произошла эта глупая ссора. Вот что! Варшавский встал с кресла. Давайте не будем заглядывать в завтрашний день. Тем более, что мы об этом несколько секунд назад и говорили, как о неблагодарном занятии. Я хочу попросить вас об одном. Помирившись с Юлианом, снимите тень подозрения с меня. Будьте моим адвокатом, ведь я ничего не совершил плохого, я ложно оклеветан... И мое честное имя зависит только от вас, Виола, только от вас. Он величественно развернулся и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Пока он спускался по лестнице, Виола слышала воркующий голосок Ирены. — Посидите с нами, мы попьем чаю. У меня есть очень вкусное печенье, домашнее. — Рад бы, но не могу. — Милучка моя, — деловито произнес варшавский. — Как-нибудь в другой раз, но сегодня никак. Юрена сказала что-то еще, и до Виола донесла с его начты, форте, до постепенно переходящей в пиано фразы «И не забывайте мои инструкции, работайте над второй чаркой». «Какая еще чарка?» — Подумал Виола, на миг представив себе подтянутого Варшавского в дирижерском фраке и пошнотелую Ирену, маленькими глотками ритмично опрокидывающую в рот наливку и серебряные рюмочки. Только через час после ухода Варшавского Сашка вылез из-под своего укрытия и, тщательно принюхиваясь, взбежал по ступеням на второй этаж. Там он некоторое время раздумывал, как витесь на распутье, куда направить пушистые лапы свои, и, недовольно фыркнув в сторону Рениной спальни, быстро шмыгнул в комнату дочери Рана Лики. Лика гостила у подруги, запах чужеземца никак не мог сюда проникнуть, И Сашка жмурец улегся с ворсистой покрывало Ликиной кровати. Над кроватью весело текли ходики, а в нехитром Сашкином воображении возник аппетитно на ломать кекса, и которого ему подмигивали изюмины глазки. Это чудесное видение напрочь заслонило, сверкнувши как метеор, образ пришельца.